Глава, девяносто восьмая. Вокруг были разнокалиберные трубы и много пыли. Наилучшее место, чтобы держать оборону. Встав так, чтобы в просвете между труб была видна дверь, Рон приготовился к стрельбе. Хотелось надеяться, что воевать с бандитами ему придется не в одиночку. Он поднял достаточно шума, чтобы Джек и Гастон попытались что-то предпринять. В дверь ударили. Да так сильно, что она повисла на одной петле. «Гранату! Дай мне гранату!» «Чего ты хочешь?» Он там, нужно его выкурить. Хей, Хайнц, ты чего припёрся? Я приказал вам с Ботом охранять фрейеров. Хайнц в ответ пробурбнил что-то невнятное. Возвращайся, дебил, без тебя разберёмся. Ага, Хайнц с заданием не справился, подумал Рон, оставил фрейеров наедине с одним охранником. Давай! Раздался знакомый щелчок замедлителя, и в бойлерную влетела уже знакомая S1, какую сегодня отобрали у Милли. Гастон забросил ее в пустующий дом, не выворачивая запала. Кустарно изготовленные С-1 славились непредсказуемостью. Подпрыгнув, Рон зацепился за широкую трубу и поджал ноги, уберегая их от осколков. Секунда, вторая, третья. Граната взорвалась, осколки защелкали по трубам, на что те отозвались протяжными стонами на разные голоса. В нос ударил знакомый до боли едкий запах взрывчатки. Опустившись на пол, Рон стал осматриваться. Пыли было немного. а взрывная волна сорвала дверь и стала светлее. Результаты Рона удовлетворили. В этом помещении он мог оставаться довольно долго, если стрелять одиночными. Светящийся зелёный датчик показывал количество патронов в магазине – 28. Но если к косорылому подоспеет подмока с гранатомётами и зажигательными боеприпасами, тогда всё. После взрыва гранаты бандиты активности не проявляли. Их голоса доносились откуда-то издалека. Однако Рон на такой фокус не поддавался. У выхода могла ждать засада. После недолгого затишья застучали автоматы. Тут уж он безошибочно определил, кто стреляет. Часто огонь одиночными вели Гастон и Джек. А бандиты щедро поливали огнем все подряд, наивно надеясь подавить противника огневой мощью. Звуки боя смещались к залу горячего бассейна. Еще немного и стали слышны крики бандитов. Они стреляли и одновременно переругивались, обвиняя друг друга в неудачах. В какой-то момент всё заглушили длинные автоматные очереди, потом последовало несколько одиночных выстрелов, и всё стихло. Не убивайте меня! Я сдаюсь на милость правосудия! зарал какой-то бандит. Прозвучал одиночный выстрел, и его стена не оборвались. Познакаяться, расплачиваться нужно. Барнаби узнал голос Гастона. "Рон!" позвал Джек. "Я здесь! Ты не ранен?" "Нет." Тогда выходи, всё кончено. Рон покинул своё убежище и вышел в зал. Джек собирал разбросанное оружие и магазины. Гастон стоял у двери и страховал коридор. Всё, уходим, сказал он. Автоматы получили, больше нам здесь ничего не нужно. Уходили со всеми предосторожностями. Хотя семеро бандитов были уничтожены, здесь мог прятаться кто-то ещё. Выйдя на улицу, Гастон стал инспектировать захваченные трофеи. Вот этот, этот и этот забираем, сказал он, внимательно рассматривая клейма. Остальное дерьмо местного производства. И за эти пушки они просили 800 батов, удивился Джак, осматривая малознакомый 9-миллиметровый биг. 200 монет для такого красная цена. Что ты хочешь? Биг охранное оружие, в основном для шума, грабителей испугнуть, но стрелять одиночными из него можно. «Одиночными можно», – согласился Джек. Помимо брошенных здесь же на ступенях забракованных биков, имелось девять заполненных патронами магазинов. «Этого хватит?» – спросил Джек. «Не знаю», – честно признался Гастон. Они спустились на улицу, с полным безразличием прошли мимо тела Чебока, сели в Кадьюс и спустя несколько мгновений автомобиль взревел форсированным мотором. Немного погазовав, Гастон резко отпустил сцепление. «Одиночными можно», Машина развернулась практически на месте и на дымящихся покрышках стартовала в сторону западного шоссе.